Глава 12. Гуманоидные летучие мыши. В интернете попались такие новости. В Китае и Аргентине люди видели и сняли на видео странных существ, напоминающих летучих мышей. Есть версия, что это мутанты, созданные в местных лабораториях. С виду они напоминают гуманоидов или нечто среднее между летучей мышью, крысой и лягушкой. Смешивание ДНК, чёрная магия, запретная зона. Приведены якобы фото этих существ, вызывающие жалость и ужас. Естественные формы жизни кажутся благими. Основанные на смешении ДНК вызывают ужас. Кажутся самым страшным кощунством, надругательством над природой и богом. Всё живое — гусеница, паук, кошка, человек — бесконечно прекрасно. отношение к нему — любовь и сострадание. Вмешиваться в ДНК, чтобы производить гибридных уродов? Самое страшное кощунство над тем, что должно быть создано для жизни, для любви. Человеческий ребенок. Безусловная любовь, умиление, дар будущего. Кто смеет смешать человеческого ребенка с летучей мышью? Творимое на ядерном уровне зло. Про коронавирус многие тоже думают, что это черная магия науки, что он искусственного происхождения. Еще двое знакомых заболели, у одного тяжелая пневмония. Самые ценные, перспективные, финансируемые разработки – это оружие. Мой отец – большой ученый, известный в мире, ректор вуза. Он умеет выращивать самолеты из пыли. Он занимается аддитивными технологиями. Основными технологиями в промышленности были и остаются литье и резанье, так называемые технологии вычитания. И только в последние 10-15 лет стал развиваться новый технологический комплекс – технологии сложения. или аддитивные технологии. То, на что прежде уходили месяц, теперь делается за часы. Также аддитивные технологии – это единственная возможность создавать изделия такой формы, которую принципиально невозможно создать с использованием традиционных технологий. Аддитивная технология, которой занимается мой отец – прямое лазерное выращивание. Для того, чтобы вырастить изделия из металлической пыли, нужны робот с инструментом в руке, Камера, заполненная аргоном, и система управления. Метод прямого лазерного выращивания очень высокопроизводителен. В масштабах промышленности это будет настоящая революция. Этот медленный, растянутый на годы и не очень заметный со стороны революционный процесс в машиностроении будет иметь, скорее всего, не только технические, но и социальные последствия. Изменение роли различных профессий, появление новых и значительное снижение спроса на старые. Конвейер и массовое производство станут экономически невыгодными. Возрастет потребность в высшем образовании, без которого в новой среде будет невозможно работать. Производственные машины будут превращаться в компьютерную периферию, подобно тому, как когда-то маленькие компьютерные принтеры заменили печатников. Новые технологии потребуют новых материалов. Тем самым открывается гигантское поле для производителя и исследователей материалов, для создателей средств промышленной автоматизации, тех, кто занимается техническим зрением и управлением производственными процессами. Все это создает не просто новую отрасль промышленности, а практически новую сферу человеческой деятельности. Гетерофазная лазерная порошковая металлургия – это проект, рассчитанный в частности на авиационную промышленность. С ее помощью можно выращивать детали и компоненты для авиационных двигателей. Но есть подозрение, что вызывает такой интерес эти разработки, Не только из-за всего благого, что они могут принести для человечества, но и потому, что так можно делать новое оружие. Гоша не спал всю ночь, играл на мандолине. Звучание более красивое, чем у укулеле и гитары. Напоминает лютню. Егор тоже играет на гитаре, укулеле и мандолине. Сейчас его интересует игра на музыкальных инструментах и в шахматы. Машинками он больше не интересуется. пока он просто теребит струна, привыкает к инструментам, извлекает красивый звук, поет. Сочинил свою первую песню, которая называется «Конец песни». Поется низким голосом. «У, у у прогулка не удалась, погода нехорошая, у у конец песни, у у конец песни». Прилегла отдохнуть, задремала и, проснувшись, отчетливо поняла, что, пока я спала, со мной сделали страшное. Соединили мою ДНК с летучей мышью, лягушкой и крысой. Теперь я мутант, гибрид. Тело человека — храм Бога. Тело мутанта — надругательство над этим храмом, над душой, заключённое в этом теле, над творцом душ, дарующим им тела. Я превратилась в какую-то хлипкую розовую хрень. Выросли припончатые крылья, ноги стали, как у лягушки, появился крысиный хвостик. На фоне этого жалкого и страшного тела маленькое страдающее человеческое лицо, моё лицо. Мысли, чувства, стихи, возникающие в моём сердце и разуме, несовместимы с этим телом. Это тело из тьмы, из хаоса, оттуда, где всё расщеплено и смешано. Из тёмных, страшных слоёв небытия, страдания. Я пытаюсь ползать, пытаюсь летать, ходить я уже не могу. Я дрожу, мне страшно, холодно, стыдно. Мне стыдно говорить о себе «я», потому что «я» — это, получается, чудовище, гибрид, то, чего не должно было быть. то, чего нет в замысле Бога. Чтобы сказать «я», нужно как-то минимально принимать себя, а я себя отвергаю, не могу такое принять. Но мне ведь и раньше, когда я была человеком, было стыдно говорить о себе «я». Как будто я смею претендовать на бытие, а я не смею. Я знаю прекрасно, что я его лишена, что я живу в нехватке бытия. Пусть румяные, полнокровные, живущие полной жизнью люди говорят о себе «я», Я буду со стыдом молчать, ужасаться себе, прятаться от солнца. Потом морок прошел. Поняла, что я не гуманоидная летучая мышь, смешанная с лягушкой и крысой, что тело у меня человеческое. А общее ощущение гуманоидной летучей мыши все равно осталось. Егор хорошо знает потусторонних животных. Особенно он любит тамошних котов. Кота-ращепенца и кота-тролля. Кот-тролль похож на серый комок пыли. Это кот колдунья Она создает его из волос, срезанных ногтей и щепок. Кот-расщепенец – иронический образ, созданный лесорубами европейцами в лесах Нового Света. По вечерам у костра они рассказывали друг другу кошмарные байки о тварях, обитающих в лесу. Фигурировал в этих байках и кот-расщепенец. Это кот-таран, который таранит своей головой деревья, врезается в них на полной скорости и расщепляет ствол своей головой. Поэтому он слегка не в своем уме. Немножко ебанутый, так сказать, котик, шиза-кот. Егор перенял некоторые повадки кота-рощепенца. Частенько бежит куда-то на полной скорости и таранит своей головой стены. Есть еще зайчик. Лунный заяц. Его посадил на луну Будда. Егор дружит с животными, но боится отражений в стенках застекленного шкафа, тьмы в этих отражениях, некоторых предметов на полках, теней, плывущих по потолку. Иногда он видит что-то в комнате, в каких-то ее частях, пугается, говорит «там, там», показывает пальцем и плачет. Когда ему полгода или полтора, он больше всего боялся фигурки Деда Мороза на полке у були. В булиной комнате он замирал и испуганно смотрел на полку, на эту фигурку. Стоило ее достать, начать говорить, что она не страшная, предлагать с ней поиграть, и он безутешно рыдал. Я помню, что все мое детство с тенями на потолке творились невероятные вещи. С ними и с цветами на занавесках, на которые я смотрела перед сном. Кровать была повернута к окну. Ещё было явление совершенно реальное, когда воздух в комнате в темноте по ночам наполнялся множеством светящихся точек. Я видела это неоднократно и совершенно не спала при этом. Помню свою невидимую для других подругу, которая стояла по ночам в изголовье моей кровати. Её туловищем была палка, одетая в лохмотье, Вместо волос была серая пакля, а глаза горели адским пламенем. Я сама создала её, поселила у себя в комнате. Должно быть, это было уже после того периода, когда я боялась засыпать и боялась темноты, требовала оставлять настольную лампу на ночь. Боялась оставаться одна, боялась, что мама умрёт, и всё время слушала её дыхание. Не давала ей спать, будила вопросом. «Мама, ты жива?» Про маму это был главный страх. С лет меня таскали по психиатрам и невропатологам, лечили нейролептиками противосудорожными. Потом я вроде как относительно пришла в себя, хотя жила очень странно. А в 22 года всё поехало очень сильно, как бы все смыслы вдруг взяли и разбились о колено. Я очень много узнала тогда, чего люди обычно не знают. В частности, я перестала отождествлять себя со своим мышлением, потому что я серьёзно заболела тогда я поняла, что наша власть над собой, над своими мыслями – это иллюзия, что приходит критический момент, и ты просто кусок мяса, который невыносимо страдает. И многие вещи, которыми люди живут, стали казаться мне игрушечными, надуманными, ничего не стоящими. Для меня смысл тогда вообще тотально разрушился. И я так никогда до конца не восстановилась после этого срыва. Я забросила работу на диссертации по философии, Я не могла больше читать философские книги. Я вообще почти не могла читать. Слова читала, а смысла не было. И я очень боялась, что не смогу писать. Тем более я принимала тогда тяжёлые нейролептики А потом пришла моя вторая книга стихов. Мне как будто что-то новое открылось в поэзии. Открылись новые двери, новая глубина. И стихи пошли. И я до сих пор помню это чувство свежести, чистоты, которое для меня тогда в них было. Как будто мне дали второй шанс, дали надежду.